Если только вы не сумеете убедить полицию, что зеркало взломщик возвратил на место, а в гостиной так хорошо прибрался, что вы прожили дома три дня, даже не подозревая об ограблении. — "Вряд ли мне это удастся", вздохнул владелец квартиры. "Взломщик отодрал от пола ковер. Этот мерзавец, видимо, ходил вдоль стен, чтобы не задеть нажимные подушки". "Понятно", пробормотал его собеседник задумчиво. Коллеги вряд ли поверят в байку о грабителе, столь аккуратным, что он вернул на место не только зеркало, но и ковер. Значит, такой замысел не проходит. К тому же, боюсь, вы не можете заявить, будто провели эти три дня вне дома. Ну, разумеется, Ведь меня никто не видел. Да и где я мог быть? В клубе, в отеле. Но тогда я должен был зарегистрироваться. «Верно!» — согласился поверенный в делах владельца драгоценностей. Словом дело сделано. В полицию заявлять уже поздно. Тогда что же мне делать, черт побери? Их же надо вернуть. Сколько ваших жена пробудет за городом? Кто знает? Йоркшир гей по душе несколько недель надеюсь?» Тогда мы успеем поставить вам новый сейф. И сделать копию бриллиантового гарнитура. "Но как же похищенное?" в отчаянии спросил хозяин ограбленной квартиры. его нельзя оставлять у всех на виду". "Разумеется", собеседник кивнул. "Послушайте, вы, наверное, догадываетесь, что у моих людей есть связи в мире драгоценностей. Я организую небольшое расследование. Ведь ваши бриллианты явно переправили для новой огранки в один из главных ювелирных центров Европы. Их нельзя продать в первозданном виде, они слишком известны. Я позабочусь о том, чтобы вы взломщика выследили, а похищенные вернули вам. С этими словами он поднялся, собираясь уходить. Его собеседник оставался на месте, казался чрезвычайно озабоченным, Человек в строгом костюме был озабочен не меньше, но ему удавалось это скрыть. "Ничего не предпринимайте с Грича", посоветовал он. "Постарайтесь задержать жену в провинции как можно дольше. Ведите себя естественно, остальное я беру на себя". На другое утро Джон Престон слился с толпой возвращавшихся на работу в центр Лондона после пяти дней праздников. Он жил в районе Южный Кенсингтон, потому добирался до ведомства на метро. Выйдя на Грош-стрит, он прошел оставшиеся до конторы 500 ярдов пешком. Неприметный человек среднего роста, телосложение 46 лет от роду в сером плаще и несмотря на холод без шляп. начала Гордон стрит он повернул к входу столь же неприметного административного здания, основательного, старомодного, такое вполне подошло бы страховой компании. Однако внутри здания все было не так, как в соседних. Во-первых, в вестибюле находились трое дежурных: у двери за конторкой и у лифта не обладали телосложениями и мускулатурой, которая отнюдь не вяжется с работой в страховой компании. Во-вторых, всякий, кто зашел бы сюда просто с улицы, быстро понял бы, что небольшой компьютер, встроенный в конторку, пропускает к лифту лишь тех, кто имеет соответствующее удостоверение. Британская служба безопасности, более известная как MI5, в одном здании не умещается Она довольно дестолково, хотя и с соблюдением всех требований и секретности, разбросано по четырем домам. Штаб-квартира расположена Чарльз-стрит, а не на старом месте в Ленконфилдхаузе, хотя газетчики по привычке упоминают именно его. Второе, принадлежащее Ми-5 здание находится на Гордон-стрит. Сотрудники называют его просто Гордон, подобно тому, как штаб именуется Чарльз третий, четвёртый дома спецслужбы стоят на Корк-стрит, известен как Корк. И в тихом закоулке на Мальборо стоит, тоже именуется по названию улиц. Все ведомство подразделяется на шесть кустов, разбросанных по всем зданиям. И к неудобству сотрудников